Глава шестая. Багров нашёлся в коридоре у подоконника, выглядел он весьма забавно, смотрящий вдаль и утирающий слёзы. "Ну не плачь", попросила я. "Лук тебя больше не будет обижать". "Малинка, Артур, я внаобалдел". "Ну кто так успокаивает? Надо подойти и обнять, груди прижать". покормить, подсказала я. Да ну что ты пристала к этой еде? Я? ахнула я. Это ты ешь как лось. Как лось? обалдело повторил Багров, косясь на свой лоб. А, я поняла. Ты плакал, потому что рога маленькие. Ну ничего, отрастут, не переживай. Рога у самцов лося как раз начинают расти в сентябре-октябре, вспомнилось мне. Самцов лося? Багров широко распахнул глаза. Маленька, а давай ты меня по старинке физкультурником будешь обзывать, а? А то обидно обзавестися рогами, когда ещё даже девушки нет. На вот девушку тебе лучше в кулинарном искать. Их там учат готовить твоими порциями, вёдрами. Заучка, ты решила стать поваром? Обрадовался Багров. Меня не приплетай, выставила я ладони вперёд. Почему это? утирая последние слёзы, подозрительно уточнил Артур. Сделал шаг ко мне, потом ещё один, а я попятилась назад. Ты «Мне не нравишься», — фыркнула я. Понесли сандали Митю. «Заучка, ты иди там к гадалке сходи или с подружками на торопа гадай. Пойми, что я твоя вторая половинка, и уже пошли со мной на свидание, а?» «Не пойду», — Багров снова шмыгнул носом. «Не плачь только, я не стою твоих слёз», — посоветовала я. Так, заучка. Я, конечно, супертерпеливый, но и ты гранит а ведь, ну. А ты, когда меня голодный 2 дня держал, грань видел, вспылила я. Не понял. Ты не ела? Нет, жалобно пробормотала я. Ну это вообще. Откуда я знал? Малинка, ну прости, растерялся Артур. Так, давай-ка в комнату. Он очень аккуратно обхватил меня за плечи, проводил до моей комнаты, строго-настрого приказал никуда не выходить и донул в неизвестном направлении. В кухню возвращаться мне не хотелось, а вот домашнее задание за меня никто не сделает. И только я собралась начать готовиться к занятиям, как дверь распахнулась, являя мне Багрова с огромным пакетом чего-то вкусно пахнущего. На Это тебе. Сейчас пацаны ещё плов сварганят. Боже, что за аттракцион невиданной щедрости. От сердца оторвал. Не удержалась я от иронии. Заучка, ты почему такая злая, а? Хотя нет. Знаю, у тебя просто парня нет. Когда у девушки появляется парень, хороший такой, физкультурно накачанный, то она мгновенно добреет. Осчастливи кого-нибудь другого, попросила я. Мне и так хорошо. Поздно, отрезал Багров. Я решил, что счастливицей станешь ты. Значит, станешь. И это не обсуждается. О, и командный тон с рогами прорезался. Заучка, я тебя сейчас поцелую, предупредил Багров. отложил пакет на тумбочку, прямо рядом с кастрюлей, где стоял недоваренный суп, и неотвратимо стал приближаться. Не смей, предупредила я, делая шаг назад, упёрлась в стол и заозиралась по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно отбиться. А то что? сузил глаза Артур. Медленно и грациозно приблизился, вплотную, склонился к моему лицу и упёрся ладонями в столешницу, запирая в кольце своих рук. Я пихла отклоняясь назад, и окончательно оболдела, когда Богров склонился ещё ниже и кончиком носа потёрся о кончик моего. По позвоночнику пробежала стая мурашек, а я продолжала стоять. Ну нет, мне же не могло это понравиться. "Вредная ты, заучка", прошептал мне прямо в губы. "Отойди", упираясь ладонями ему в грудь, потребовала я. "Или я за себя не отвечаю, бить будешь". Багров не шевелился, но его губы были так близко к моим, что становилось страшно и жарко. Я молчала. На Артур тоже, а потом стал медленно наклоняться. Я подалась назад и в итоге, не выдержав напряжения, чуть не упала на столешницу. Багров успел поймать меня за талию и не упустил случая прижать к себе поближе. Отпусти немедленно, завопила я хаотично замахав руками и ногами. И Артур отпустил. сделал шаг назад, пока я ничего не видя вокруг, шарила ладонью по столу, схватила первое, что попалось под руку и бросила перед собой, не слишком-то надеясь попасть. Как раз в тот момент дверь нашей комнаты открылась, а мой снаряд чуть не угодил в лицо Демида, обалдевшего до нельзя. За его спиной стояла Соня и тоже внимательно рассматривала нас. Дэм Сони здесь нет. Иди ещё погуляй, рявкнул Артур. Демид, прости, пискнула я. Колени подкосились от страха, а я могла только виновато пожать плечами. Иди отсюда, душевно так попросил Артур своего друга. Соника шлинула и очень вежливо похлопала Арта по плечу, обращая на себя внимание. Багров вытаращил глаза, поперхнулся воздухом и медленно обернулся. Соня всплеснула он руками. Как дела? У меня или у тебя? уточнила моя подруга. Мои, видимо, труба. Да? захлопала ресницами Артур. А что это вы тут делаете? спросила Соня, обходя Артура по дуге и вставая рядом со мной. «Математикой занимаемся», — тут же выпалил Багров. «Я пытаюсь объяснить заучке, что 1 плюс 1 в определенных обстоятельствах может быть равен 1 ко взаимному удовлетворительному результату обеих единиц». «Да что он несет вообще? Какая математика?» Соня округлила глаза, что-то прикинула в уме и с сочувствием глянула на Артура. Боксёр, объяснила она мне. По голове часто били. Вот его и контузило где-то. Физкультурник, выпалила я, во все глаза рассматривая наглющего Багрова. Вот опять Малинка. Я предупреждал. Покачал головой Артур и пристально взглянул на меня. Я икнула, поправила очки и потянулась за новым учебником. Не я тебя звал, возмущённо поинтересовался Артур у друга. На двери не написано было, что у вас математика, физкультурные занятия. Подкинув в руке учебник, возразил Демид. Мы могли дойти до момента, когда я докажу Малинке, что параллельные прямые, ох, как пересекаются. Кинув полутоядный взгляд на меня, снова выдал Артур: Я побледнела, потом покраснела и снова нервно поправила очки. Точно по голове часто били, согласилась с Соней. Не знаю, где так преподают математику, но не ходи туда больше, тебя обманывают. Ты ещё на ноль подели. На ноль делить нельзя, согласился со мной Багров. Это тайные знания даосских монахов Малинка, передающиеся исключительно от мальчиков девочкам при помощи прикосновенческих телесных практик и только наедине. Артур захлопал ресницами, но от его взгляда стало очень неловко и снова жарко. Иди к себе в комнату и там наедине с собой практикуйся, не выдержала я. Хоть телесно, хоть вертикально. Ты не поняла смысл практики, Малинка. Не растерялся, Артур. Тут вон Соня с Демидом пришли, и ты им мешать будешь. А я тебе геометрию напомню. Взаимное расположение прямой и окружности это не только полезно, но и приятно. Не будет, решительно заявила Соня. Мы пришли уроки делать. Демид пообещал с уголовным правом помочь. «Я тоже могу помочь с уголовным правом, малинка. Бери учебники и пошли. Только не бросайся больше, они тяжёлые. А если бы дверь не Дэм открыл, а Соня?» «Я уже извинилась», — устыдилась я. «А я и не обижалась», — поддержала меня Соня. «Малинка, я вернусь». Снова принялся угрожать мне Багров. Нагло подмигнул и ушёл, аккуратно прикрыв за собою дверь. «Малинка, я вернусь». А я просто обессилена, упала на кровать.